Теперь понятно, почему Кридон нас отпустил. Вовсе не из-за того, что события могут прийти за мной на его родную планету. Он верит в то, что я другой. А если я другой, то я принесу людям катастрофу. Катастрофа, потрясшая Альянс, будет только на руку гегемонии. Особенно, когда война уже началась. Это какие-то детские страшилки, сказал Радж. Можно ли точно узнать, является ли этот юноша другим? Когда он повергнет ваш мир в хаос, это станет очевидно? Ага. А на ранней стадии? Вы же наверняка научились как-то их вычислять. Для этого у нас есть оракулы. Оракулы? С их помощью можно увидеть то, что недоступно обычным воинам. Это живые существа или какие-то устройства? Спросил я. Вы были на Кридоне и задаете мне такие вопросы. Они там на Кридоне были не слишком разговорчивы. Если бы они ответили, я не спрашивал у тебя. Оракулы живые в каком-то смысле. А можно как-то попроще, озвучил мою мысль Радж. Живые или нет? Машины или ящеры? Сконструированы или рождены? Они живые. Но они не могут сражаться. А, -а, -а, -а, -а, -а сказал Радж, теперь понятно. Всепобеждающий культ войны. А кто не может сражаться, тот практически и не живет. Удивительно, как вы до сих пор сохранились. Мой народ старше твоего на порядок. Вот это и удивляет, заметил Радж. На пекле есть оракулы, поинтересовался я. Ты смеешься. Оракулы живут на внутренних планетах гегемонии и никогда не покидают владения своего клана. Более того, свой оракул есть не у каждого клана гегемонии. «Цены кадры, ага», — сказал Радж. «Случается так, что клан, не имеющий оракула, обращается за помощью к другому, а некоторые даже торгуют услугами своих оракулов». Хвост Гибера обрел форму вопросительного знака, что на языке жестов означало крайнюю степень презрения. Кридон продавал услуги своего оракула людям. «Людям? Откуда ты знаешь?» «Клан Кридона часто контактирует с людьми», — сказал Гибер, «Чаще любого другого из сильнейших, и слухи ходят самые разные. Некоторые подозревают, что Кридон — «Был бы рад расправиться с кем-то из врагов человеческими руками». «Ты это ясное дело не одобряешь», — уточнил Радж. «Воин должен сам убивать своих врагов». «Вот такие принципиальные нынче контрабандисты», — констатировал Радж. «Скажи, а ничего страшного, что ты на все это выболтываешь?» «Эти сведения не являются секретными и не причинят вреда гегемонии», — сказал Гибер. «Их можно узнать у любого Скаари. Вы просто не спрашивали». «О чем еще мы не спрашивали?» Гибер махнул хвостом параллельно полу, эквивалент человеческого пожатия плечами. «Как думаешь, когда гегемония вступит в войну?» — спросил Радж. «Гегемония — это не единый кулак», — сказал Гибер. «Полагаю, слабые кланы будут первыми» но они начнут боевые действия после того, как кто-то из сторон понесет большой ущерб. Чем дольше вы будете убивать друг друга без нас, тем это выгоднее кланам». «Ну да, вот это как раз очевидно», — согласился Радж. «Джентльмены, вы хотите знать что-то еще? А то мне даже немного стыдно, что пришлось тащить сюда Гибера из-за таких пустяков». «Я расскажу кое-что, о чем вы не спрашивали», — сказал Гибер. «Очень немногие из Кари решаются оставить свои кланы, и еще меньше тех, кому удалось пережить последствия такого решения. Таких, как я, отступников можно по пальцам пересчитать, и за всеми пристально наблюдают ваши спецслужбы». «Даже здесь?» — спросил Радж. «Даже здесь?» «Подтвердил Гибер. «Периодически кто-то выходит с нами на контакт и задает вопросы о гегемонии. «Полагаю, они проверяют сведения, полученные из других источников. «В прошлом году меня спрашивали о других. «Тогда я не придал этому особого значения. «Но сейчас вы тоже спросили, и я вспомнил». «А кто спрашивал? Альянс? Клинонцы?» «Кто-то из СБА». «Это любопытно», — сказал я. «Не сотрудники ли генерала Визерса это были?» «Не удивлюсь, если так». «О чем еще?» — они спрашивали. «О многом. Например, их интересовало, не могут ли оракулы видеть будущее». «Они могут?» «Дерево будущего не возникает из ниоткуда», — сказал Гибер. Оно берет свои корни в прошлом, и оракул может сказать, в какую сторону будут повернуты ветки этого дерева. Шикарный ответ, констатировал Радж. Впрочем, он бубнил себе под нос, и Скари не стал обращать на него внимания. Оракулы не могут видеть будущего только в одном случае, если рядом с ними оказывается другой. Собственно, на этом и основан метод, по которому Скари их вычисляют. «То есть в клане, где есть оракул, другому гораздо труднее прийти к власти?» – спросил Азим. «У других есть способы обманывать оракулов, но рано или поздно правда выплывет наружу. Иногда слишком поздно». «Как ты думаешь, с чем был связан интерес СБА к этой теме?» – спросил я, не особо надеясь, что он ответит. «И в самом деле, откуда ему знать?» Но он ответил. СБА хотела воспользоваться советами оракула клана Кридона, сказал Гебер. Они сами тебе об этом сказали? Не напрямую, но я понял, что это так. А сам ты из какого клана? Поинтересовался я. У Гебера нет клана, отрезал Скари. И я не собираюсь с вами обсуждать. «Я прошу прощения, если обидел тебя вопросом», — сказал я. «А Феникса ты знаешь?» «Все слышали это имя. Он воин». «Он террорист. Не может ли он быть нашей немезидой?» Снова движение хвоста, выражающее полное безразличие к этому вопросу. «Что ж, если бы он точно знал ответ, это было бы слишком хорошо». «Настолько хорошо» что я бы этому ответу наверняка не поверил. «Ты как-то удивительно с нами откровенен», — сказал Радж. «То есть я понимаю, топливо там все дела, я тебе заплатил, но мы все-таки принадлежим к разным расам, и гегемония может вступить в войну». «Ты думаешь о том, можно ли доверять сказанному мною?» — уточнил Гебер. «Типа того, ага». «Все это не имеет значения», — сказал Гибер. «Мы все никто в большом раскладе сил. Даже ты, барон Хэммонд, единственный, кто здесь имеет значение, этот юноша, который может оказаться другим. Но если Кридон ошибся, и он обычный человек, то его очень быстро убьют». «А если не ошибся?» «Тогда он или выполнит свое предназначение, или умрет в процессе», — сказал Гейбер. «Но смерть его не будет быстрой и легкой». «Он не выглядит особо опасным», — заметил Радж. «Потому что он сам не знает, кто он такой. Когда он осознает себя, все может измениться», — сказал Гейбер. «Другие страшны в бою». «Или все это детские страшилки», — сказал Радж. «Я ответил на ваши вопросы», — сказал Гиббер. «Пусть твои люди отвезут меня обратно».